глава 57. ну раз повод имеется значит сегодня вечер не заканчивается подмигнул мне глеб когда мы выходили из ресторана свое авто он оставил на парковке возле него он пил шампанское и теперь за руль не стоит садиться глеб вызвал для нас такси и машина уже ждала нас мигая фарами но я думала что мы поедем домой После рабочего дня и плотного ужина хотелось уже вытянуть ножки в кроватке. Но, похоже, у Бессонова были на эту ночь иные планы. «Прошу вас». Распахнул он для меня дверь автомобиля и подал руку, чтобы помочь мне сесть в салон, а затем сел рядом. «А куда ты хочешь поехать?» — спросила я, когда водитель вывел машину на шоссе. «Увидишь?» — лукаво улыбнулся он мне. Сюрприз. «Ой ты, боже мой, ты меня уже ничем не удивишь, боюсь. А я все таки попытаюсь. Ну, бог с тобой, пытайся, вези куда хочешь. Только на улице холодной меня не бросай. И желательно туда, где есть теплая ванна». «Ванна будет позже», — ответил он. «Если силы, конечно, останутся». «Полагаешь, что у меня может не хватить сил лежать в ванне?» «Но ты же не думаешь, что сможешь лежать там одна?» Поиграл он бровями. «А со мной ты устанешь однозначно». Мы шутили и смеялись, словно давно уже вместе, и между нами не осталось никаких преград и секретов. И если честно, мне это ощущение даже нравилось. Может, и простить уже этого засранца, раз он так хочет этого. Не дорожил бы мной на самом деле, уже бы сбежал давно» а не нянькался со мной больше месяца. Настоящему ловеласу неинтересно просто вот так дружить и ходить с девушкой по ресторанам без продолжения банкета. К тому же с одной и той же девушкой. Глеб не сдавался, и я все больше понимала, что он в самом деле наслаждается нашим общением, моей компанией, моими шутками. Он хочет видеть в этот вечер рядом только меня, иначе бы умчался давно с какой-то другой принцессой, которую ему заполучить не составит никакого труда. С его-то внешностью, еще там в банке. А он все возле меня крутится и хочет, чтобы именно я обнимала и целовала его, потому что я пожелала подарить ему свою ласку. Возможно, и стоит дать ему шанс и попробовать отношения с чистого листа. И не потому, что он оплатил лечение моей мамы, а потому что... Я и сама, пожалуй, хотела попробовать отношения с ним. Первые в жизни. С ним был мой первый взрослый поцелуй. С ним был первый секс, пусть и при непростых обстоятельствах. С ним я хотела попробовать отношения. А может, у нас в самом деле что-то получится? Хватит играть из себя эдакую буку. Человек старается ради меня заботиться обо мне. Что мне стоит просто попробовать перешагнуть наше прошлое и попробовать смотреть в будущее? Хотя, конечно, я обязательно с ним обговорю момента о том, что мое прощение — не проявление слабости, и что вытирать об меня ноги у него не получится. Всепрощающая девушка — это не обо мне. Я готова дать шанс только один раз, и второго такого точно не будет. Пусть бережет этот шанс с первой попытки, если ему, конечно, действительно все это дорого и нужно. А пока я думала, мы уже и приехали в место назначения. По виду заведения я поняла, что это какой-то ночной клуб. Глеб решил поплясать на ночь, глядя после рабочего дня? Смело. Но спорить я не стала. И решила попробовать тоже развеселиться. Давно у меня повода веселиться не было. И компании такой приятной. А вдруг мне даже понравится. Хотя, честно сказать, клуба я не жаловала. Но сегодня решила и клубам дать второй шанс. Внутри играла громкая музыка но неожиданно не новая. Да и пели песни живые люди, а не звучала просто запись. «Мы в караоке?» удивленно посмотрела я на Глеба. «Да». «И ты будешь петь?» Рассмеялась я, представляя парня с микрофоном в руках и затягивающего какую-то романтическую песню. «Буду», — кивнул Глеб, подыскивая для нас столик. «И ты будешь». Себе надо выпустить эмоции. Это каким образом? Поорать песни? Абсолютно серьезно ответил он и усадил меня на диванчик. Давай выберем вместе что-нибудь душевненькое. Вот за что я люблю караоке, так это за душевные песни. Я с улыбкой смотрела на Глеба. Бессонов, неожиданно любящий караоке, никак не укладывался в моей голове. Но послушать, как он поет, хотелось до одури.